принявший решение жить весело и счастливо с благодушным цинизмом, человек пришедший к такому решению самым естественным путём, инстинктивно и вдругоставшись с пустыми руками, да ещё в Париже в 1967 году на Шэры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 работал в международном отделе газеты и в этот день все утро провел в редакции. В мире происходили кровавые немыслимые события, пробуждавшие у его собратьев щекочащие чувства ужаса, и это раздражало его. Не так давно, всего три месяца назад, он охотно ахал бы с ними, выражал бы свое негодование, а теперь не мог. Ему было даже чуть досадно оттуда.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 У Жана, который в прежние времена просто обожал его, хотя никогда ему этого не говорил, да и себе самому в этом не признавался, дрогнуло сердце, когда вошел Жиль. «Это худоба эти, синие глаза эти, черные, слишком длинные волосы, это нервозность». Право, он становился все более и более нервным, и другу следовало бы им заняться, но он все не мог решиться,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 прирождённых счастливцев